Глава 14. Время шло слишком быстро, хотя хотелось несколько иного. Вроде бы мы только сели в машину, выслушали от таксиста уже отчасти привычные упреки, что животных нужно провозить в шелейке или в специальном боксе, а уже новенькая иномарка шуршала шинами по гравию, выезжая на проселочную дорогу. Кот, который все время пути смирно сидел на моих коленях, раза четыре попытался меня поддеть тем, что я боюсь результата, что диким одна дорога — смерть и еще что-то на тему Елены. Выслушивать слова про девушку очень быстро наскучило, учитывая его плоский юмор. Поэтому уже почти около дома бабушки Вадима я выстроил барьер в голове, чтобы он не слышал моих переживаний. С таксистом расплатился и тут же открыл пассажирскую дверь. Кот недовольно выпал с коленей на пыльную дорогу, а спустя еще мгновение последняя надежда уехать отсюда уехала. Пути назад не было. Долго вымерял шагами длину нужного дома, заглядывая в окна и оглядываясь по сторонам. Сложилось впечатление, что здесь не было и живой души, а вот место, где было совершено убийство, до сих пор было ограждено красно-белой лентой. «Вот там-то кот и завис, принюхиваясь к чему-то на земле», «Будто и не кот вовсе, опес какой-то». «Это твой дикий сделал», — сообщил он мне после минуты вынюхивания. «Его запах я помню, и именно он это сделал». Уверен, я отошел от дома, сделал пару шагов в сторону кактуса и замер, сомневаясь, следует ли мне перешагивать ленту. Может, он тоже стоял тут и вынюхивал, что за новый охотник на его территории. Кот мяукнул с какими-то нотками иронии, покачал головой, Поднял хвост трубой и пошел в сторону дома. «Глупости не говори, Ярослав!» Дверь старенького домика не была заперта, но внутри на мое облегчение было пусто. Ни Вадима, ни его родственников или даже отца. Припоминая его слова, я на всякий случай проверил и погреб, вход в который вела дверца в полу, обычно скрытая ковром. Но никого внутри не было. За четверть часа мы обследовали все три дома, которые не были заперты. И у меня сложилось впечатление, словно их покинули за 5-10 минут до того, как мы приехали. Нет, здесь никто не готовил обед, не мылся и не занимался своими обычными бытовыми делами. Нет, все личные вещи, заготовки к обеду или ужину были брошены. Подтверждением тому было подгнившее мясо на столешнице в кухне первого дома. «Ты говорил, что у него есть еще летняя дача?» задумчиво пробормотал кот. «Боюсь, здесь нам ловить больше нечего». «Да что же со мной такое? Почему меня начинает трясти от мысли, что мне придется его убить?» Несмотря на кота, мельтешащего под ногами, перешагнул его и направился в сторону выхода, стараясь как можно скорее успокоиться и вернуть свое хладнокровие обычными уговорами самого себя. «Это нужно сделать. Он убийца. Либо я это сделаю, либо он еще убьет невинных». До летнего домика на отшибе села прошли без особых проблем. Не останавливались, людей особо и не видели, но и старались не попадаться на глаза любопытствующим. Так что по основной дороге не пошли, а пошли обходами через рощу и кустарники. Летний дом семьи Вадима выглядел мёртвым. Не было дыма, такого привычного из небольшой баньки. Кусты с ягодами не тронуты человеческой рукой. А на скромных автомобильных воротах ржавел большой амбарный замок. Через двухметровый забор попросту перепрыгнул, держа под мышкой кота. Его же в первую очередь и пустил перед собой вынюхивать обстановку. Но кактусу хватило лишь поводить жалом по воздуху, чтобы определить дикого. «Он здесь! Сто процентов!» «Я чувствую запах крови!» Он прошелся вдоль забора, принюхиваясь к невысокой траве. «Как животное какое-то!» Следом головой указал на деревянную ограду, на которой отчетливо угадывались бурые пятна. «Свежак», — прокомментировал кот, еще и красноречиво посмотрев на меня. С этим самым следом ко мне вернулось хладнокровие. Больше сомнений о правильности моих действий не было. Следы произошедшего встретились почти сразу. Стоило мне перешагнуть порог двухэтажного неотапливаемого домишки, как в нос ударил трупный запах. Переступая чье-то тело, лежащее на летней веранде, я убрал в сторону тряпье, которым обычно отец Вадима занавешивал вход в дом, и чуть было не выматерился. За столом небольшой кухоньки сидело два тела, уже, к сожалению, ушедшие в мир иной. Рваные раны, мухи, белые глаза и агония боли, застывшая в мимике бабушки Вадима и его отца. Кактус тут же вынырнул из-под ног, усмехнулся и двинулся в сторону коридора, где была еще одна комната и лестница, которая вела на второй этаж, где была только одна комната, но весьма большая, гостевая. «Внизу его нет», — доложил он через минуту. «Наверху рычание, словно он завтракает». «Ярослав?» Я слышал, что он говорит, но не реагировал. Замер, боясь сдвинуться с места возле таких знакомых мне людей, которые участвовали в моей жизни. Мое тело словно одеревенело, как от навыка Лены. Я не то что рукой дернуть, я вздохнуть опасался. Удар когтистой лапой по ноге привел меня в чувство. «Их уже не вернешь», — тихо пробормотал кактус. «Соберись, ведешь себя как слабак». «Я же их с детства знал», — прошептал я, стараясь увести взгляд от застывших серых лиц. «Мы каждое лето проводили на этой даче. Бабу «Хватит!» — рявкнул кактус, добавляя к словам удар лапой, который был еще более чувствительным. «Ярослав, ты наемник или пятиклассница, которая только что похоронила кота?» Он хихикнул от своего каламбура, но боевого настроя не менял. «Надо это закончить. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что назад пути нет. Убьешь и станет легче. Понял меня?» Я словно по приказу вытянулся, покачал головой, сбрасывая нахлынувшие воспоминания. И ровно в этот момент где-то над нами послышались шаги на скрипучей половице, а затем глухой удар, словно существо наверху что-то уронило. Поднимался по лестнице резкими движениями, перескакивая две-три ступени, чтобы как можно скорее оказаться наверху. Дверь, которая располагалась почти сразу после лестницы, отсутствовала от слова «совсем». На ее месте зиял проход из вырванной дверной рамки. Сама дверь лежала чуть поодаль от входа, вся изодранная и раздробленная. Видимо, папа и бабушка Вадима все же прятались. «Он тебе врал», — тут же заговорил в голове кот. «Они умерли не так давно. Если судить по ранам, он питался ими несколько дней. Точнее, пробовал». «Убью, гада». «Правильный настрой. Это уже не твой друг, а дикий зверь». Только сам не подставься и помни, на меня надежды немного. Он замер в дверном проеме, принюхиваясь к воздуху в комнате. Он здесь. Я сделал два шага вперед, и каждый мой шаг сопровождался скрипом досок, которыми был услан пол. Шуршание где-то в дальнем конце комнаты тут же прекратилось. Следом послышалось какое-то странное жужжание, а еще спустя мгновение в полумраке комнаты началось движение. Я машинально хлопнул по стене справа от себя, где был выключатель, и свет тут же вспыхнул. Стало светлее, но еще омерзительнее. Дикий только-только вышел из огромного советского шкафа, заваленного трепьем, словно там была его ночлежка. Отмахиваясь лапой от чьих-то трусов, которые были на его голове, он оскалился. Мерзость. Вадим был на себя совсем не похож. «Словно я и не пытался его вылечить несколько дней назад. Все те же удлиненные руки со странными когтями вместо ногтей. Вытянутая челюсть и совершенно пустые на мыслительную деятельность оранжевые глаза. На его черепушке не осталось и следа от волос, а на месте, где когда-то росла пышная шевелюра, красовались костяные наросты. Торчащие в разные стороны желтые зубы даровали ему омерзительную улыбку». А что было самым, так скажем, удивительным, он разговаривал. Еще мог разговаривать. «Яр-дсэр», — кряхтел он, делая длинный шаг вперед. «Ты пришел сп... спасти меня!» Первое правило бойцовского клуба... Ой, как там говорил Виктор? Вместо того, чтобы ответить монстру, я сделал рывок вперед на ходу, преобразовывая ногти. Удар чудовищной силы Дикий принял как что-то должное, почти что выстоял, хоть я и оставил глубокие борозды на его лице. Окровавленная физиономия хмыкнула и тут же получила второй удар. Я не хотел давать ему и шанса, ударил снизу ровно в удлиненную челюсть, натыкаясь на какой-то нарост, скрытый от глаз. Было больно, но терпимо, отступать было нельзя тут же ударил ногой в грудь в каком-то спартанском стиле, отчего Дикий рухнул на спину с каким-то ужасающим треском деревянного пола. «Убей его!» — завопил кот, выскакивая где-то со стороны. «Не давай прийти в себя!» Я и без него понимал, что нужно делать, но ни я, ни кот не знали еще кое-чего. Вадим был не один. Со всей дури я обрушил пятку на грудную клетку монстра, чуть нагибаясь вперед, чтобы начать новую серию ударов, как ситуация в корне изменилась. Из шкафа в метре передо мной что-то зашевелилось, но среагировать я просто не успел. В момент, когда моя когтистая рука была над лицом дикого в замахе, чтобы снести этот оскал, в меня вылетело другое существо. Меньше по размерам, чем Вадим, но убийственно сильное. Я, к сожалению, ничего не успел сделать, когда в мое плечо впились руки с острыми когтями, а затем и зубы. Боль была невыносимой и ни с чем не сравнимой. Такого в жизни я никогда не испытывал и, разумеется, не хотел повторения произошедшего. Под тяжестью или все же скоростью нападающего я завалился назад в той же манере, как и мой бывший друг, и рухнул на пол, придавленный странного вида существом. Разглядеть-то толком и не пытался. Ухватил за остаток длинных черных волос и, вырывая их, попытался вырваться из лапы челюстей монстра. «Что за...» — прокричал я, хватаясь за лицо существа. «Свали к чертовой...» «Мяу!» Кактус, как в какой-то замедленной съемке, прыгнул на спину нападавшего, а дальше... Послышался виск. Зубы, изогнутые в разные стороны, вышли из моего плеча попутно выдирая из меня добротный кусок плоти. Из раны тут же хлынула кровь, пропитывая мою футболку и кофту, а кот в это время с каким-то остервенением пытался пожрать это существо своей измененной пастью и не сказать, что у него совсем не было шансов это сделать. Вадим встал одновременно со мной, но сделать ничего не успел. Я одним ударом ноги в область шеи срубил невысокого дикого со спины которого тут же спрыгнул кактус, и следующим ударом кулака вмял нос в череп Вадиму, точнее, тому, что раньше было им. Хлюпающий звук сломанной перегородки одновременно с нытьем не вывел меня из режима «убить». Бросил беглый взгляд на Дикого под ногами, который больше не двигался, и кинулся с когтями на Вадима. В этот момент я не давал себе возможности о чем-то думать, я просто действовал. Следующим же ударом снес ему челюсть в сторону, отчего монстр истошно завопил. А затем я закончил наш бой когтями, впившимися в его сердце. Мой бывший лучший друг рухнул обратно в шкаф, где тряпки, которые были для него подобием гнезда, смягчили падение. Но упал он уже почти мертвым, так что толку от тканей не было». Мой организм, а точнее симбионт во мне, питался его симбионтом, паразитирующим в теле человека, восстанавливая по ходу действия рваную рану на плече. Увы, он был несовершенен, поэтому до конца зарастить рану не получилось. Кровь остановилась, жжение и боль остались. Края чуть зарубцевались, оставляя на коже полноценный укус. Но этого было все же недостаточно, чтобы удовлетворить меня и симбионта. Я даже чувствовал от этой сущности внутри меня своего рода разочарование, что всё закончилось так быстро. В любом случае лучше чувствовать подобное, чем то, что я должен испытывать в такой ситуации на самом деле. Горящие оранжевые глаза начали гаснуть вместе с тем, как я отнял руку от места, где билось его сердце. Последний всхлип дикого сопровождался его последним словом. «Прости меня» удивительно отчетливо произнес Вадим, выдувая последний кислород из легких. Я долго не мог прийти в себя. Сначала попытался унять внутреннюю утрату. В этом мне помог кактус своими словами. Точнее, он в достаточной степени меня разозлил, чтобы я не погружался в эту мрачную пучину прямо сейчас. Затем попытался понять, что за второй дикий прятался в шкафу. А уже после пришло осознание положения, в котором я оказался. «От всего этого нужно избавиться. И чем быстрее, тем лучше. Наемник же не должен оставлять после себя следов, верно?» «Верно-то верно», — прочел мои мысли кот, сидя на подоконнике у единственного окна на первом этаже. «Только это тебя уже не спасет. У нас гости». Я вскочил с пола, сократил дистанцию от окна одним длинным шагом и замер, удивленно пялясь в наступающие сумерки. У забора и у калитки, ведущих на территорию дома, стояли люди. Много людей. Выискивали что-то своими фонарями. Твою же ж...